Глава 16. Я изо всех сил пытался сохранять спокойствие, несмотря на то, что ощущение неминуемой катастрофы становилось все сильнее. Конни встретила меня у небольшой задней двери, предназначенной для перенесения пациентов в машину скорой помощи. Она приложила палец к губам и открыла дверь, пропуская меня внутрь. Я с трудом сдержался, чтобы не засыпать ее вопросами. Она молча довела меня до моего кабинета и остановилась на пороге. На столе стоял какой-то большой посторонний предмет. Приглядевшись, я увидел, что это коробка из тех, в которых обычно отправляют посылки, размером примерно с ящик для игрушек, обернутая в плотную бумагу. «Это принес курьер», — прошептала Конни. Я сначала подумала, что вы заказали медикаменты. Мы знаем, кто вы, доктор Беккер. Я вздрогнул. Что за курьер? Такой низенький коренастый тип. В униформе транспортной компании «ЮПС». Лицо круглое. Да, еще он все время почесывался. Я не знал ни одного человека, подходящего под такое описание. Но, во всяком случае, это был не кош. Я задумчиво потер подбородок. А может быть, этот сюрприз вообще не имеет отношения к истории с телефоном? Я почему-то пытаюсь привязать к ней любое событие, а на самом деле все в порядке. Скоро Клэр и Билли благополучно вернутся домой, выяснится какая-нибудь самая обычная причина их отсутствия, и мы все вместе посмеемся над моими страхами. Доктор Братс все еще здесь? «Да, она в процедурной. Она останется еще на час. Я сегодня пришла пораньше, потому что дневная медсестра заболела. Я была в приемной, когда принесли посылку. Там на наклейке указано имя получателя. Ваше». Конни обхватила себя руками за плечи, словно пытаясь сдержать внезапную дрожь. Сейчас она была похожа на маленькую девочку, удивленную и напуганную какой-то ужасной вещью. Есть какая-то проблема, Конни? На курьере была униформа компании UPS. Я позвонила туда и выяснила, что они к нам никого не посылали. То есть это был какой-то чужой человек. Непонятно откуда. Странно. А почему вдруг вы решили проверить? Потому что я увидела на этой коробке следы. Следы? темные пятна. Они испачкали стойку в приемной. Я их вытерла и, чтобы не пугать пациентов, перенесла коробку в ваш кабинет. Все остальное было потом, так что никто этого не заметил, конни. Да скажите, наконец, все как есть. Чего никто не заметил? Тот момент, когда коробка начала протекать, Ее голос опять понизился почти до шепота. Затем она молча указала на коробку, явно не решаясь войти в кабинет. Тогда я вошел сам, но буквально через секунду инстинктивно прижал ладонь ко рту, поскольку из коробки уже обильно сочилась темная жидкость. Она залила столешницу, мой еженедельник, бланки рецептов, семнадцатое издание справочника по педиатрии авторства Херриет Лейн и теперь тонкой струйкой стекала на пол. Запах и цвет не составляли сомнений в том, что это было. Даже с такого расстояния, которое отделяло меня от стола, было очевидно, что это кровь. Сердце у меня подскочило к самому горлу. «Господи Иисусе!» — выдохнул я. В моих ушах снова зазвучал металлический голос. «Мы знаем, кто вы, доктор Беккер. Ваша жена, Клэр, очень хороша собой, а ваш сын — замечательный ребенок, такой резвый. Коробка была меньше, чем в метре от меня. И я уже знал, что ни одно человеческое существо не сможет вынести вида ее содержимого. Во всяком случае, существо. Человеческое. В полном смысле этого слова. Вы слишком любопытны. Теперь пришло время за это расплатиться. — Что вы собираетесь делать? — прошептала Конни. Я открыл стерильный металлический ящик для медицинских инструментов и взял оттуда скальпель. Пришлось сделать над собой усилие, чтобы сдержать тошноту. Обернувшись к Конни, я увидел, что лицо у нее мертвенно-бледное. У меня и самого, наверное, было точно такое же. Я должен ее открыть. Увидеть, что там внутри. — Подождите. — Нет, ждать было невозможно. — Если я помедлю, еще хотя бы минуту — мое сердце остановится. — Послушайте, Конни, это долго объяснять, но моя жена и сын сегодня куда-то исчезли. — И я должен знать. — Нет. Неожиданная твердость в ее голосе меня удивила. Взгляд ее стал жестоким, почти безжалостным. Она закусила губы, словно готовясь принять сложное решение. «Лучше будет, если мы позвоним в полицию», — сказала Конни наконец. «Вдвоем нам с этим не справиться». Я заметил, что она побледнела еще сильнее. «Почему?» «Смотрите». Я обернулся и почувствовал, как волосы у меня на затылке приподнялись. Коробка пошевелилась. Затем резко вздрогнула. «Раз! Другой!» Потом содержимое коробки основательно пришло в движение, и коробка стала медленно перемещаться по поверхности стола. Медленно, неровными рывками, но она двигалась. — По моему столу?